Глава 20. Над пришла на нашу встречу сердитая, кусающая губы изнутри и стреляющая в меня молниями из глаз. Почти такая же, как при первой нашей встрече в больнице, только немногим более сдержанная. Вот, с грохотом поставила она передо мной большой чёрный чемодан на колёсиках, поверх него положив дорожную сумку внушительных размеров. Если бы Байрон не одолжил мне машину, Ни за что бы не потащила эту тонну в Лондон. Не нужно строить из себя злюку. Мы ведь обе знаем, что тащили бы ни одну тонну на собственных плечах, если бы это понадобилось одной из нас. С серьёзным тоном отреагировала я, сдвинув бровь и положив руки в карманы джинс. Поднявшийся ветер растрепал мои распущенные волосы, и парк за моей спиной ожил шепчущим шелестом буйной листвы. Ты в корень охренела. Не собиралась сдаваться огневолосая. «Пропала без вести. Твой телефон не отвечает. Благо, предупредила родителей о своём побеге, иначе, клянусь, мы бы подали твою персону в розыск. Кстати, насчёт моего нового номера. Я прищурилась машинально, нащупав в кармане кортки свой новой мобильной. Телефон, подаренный мне Дарианом, я продала двумя часами ранее какому-то студенту, вышедшему на меня через объявление, которое накануне я выложила анонимом в сеть». Я уже спустя полчаса после удачной сделки купила себе менее дорогую, но не менее качественную модель и подключила новую сим-карту. Можно сказать, что я отлично провернула это дело. Сегодня я тебе его сброшу СМС-сообщением. У тебя вообще-то ещё и родные люди есть. Скрестила руки на груди натёнель. Ты вообще не в курсе, что твоя сестра Миша вернулась? Она полностью чистая и выглядит абсолютно здоровая и даже счастливой. В курсе? Коротко ответила я. Тогда, может быть, ты и в курсе её бойфренда? Бойфренда? Яна, пригласи. Значит, не в курсе. Тогда тебе следует позвонить домой. Надо вдруг начала заметно сдавать позиции в своём праведном гневе. Её брови беспокойно дёрнулись, а руки опустились. Услышав тяжёлый выдох подруги, я коснулась её плеча. "Нат, у меня всё хорошо", сжато произнесла я. "Отлично", нервно отозвалась огневолоса. «Давай я подвезу твои вещи». «Не нужно. Не хочешь, чтобы я знала, где ты обитаешь?» Я судорожно прищурилась, продолжая вглядываться в яркие глаза рожеволосой и не убирая руки с её плеча. «Как и не хочу, чтобы ты давала мой телефон Риордану, если он вдруг начнёт вынюхивать. Думаешь, он не найдёт тебя? Это для обычных людей Лондон большой сток сена, но не для него». Я прекрасно понимала, о чём мне пыталась сказать Натт. Если Дариану понадобится найти иголку в стоге сена, он попросту сожжёт этот стог дотла и проведёт по его пеплу огромным магнитом. Мне оставалось только надеяться, что он повременит хотя бы немного. Я надеялась. Над внимательно изучала мою реакцию, и спустя 15 секунд в домчавом молчании вдруг произнесла: "Хотя бы скажи, у кого живёшь?" Я вновь прищурилась. Они в сговоре ли она с Риарданом? Я убрала руку с её плеча и сразу же себя отдёрнула. Нет, этого не может быть. Это ведь Нат. Ей я доверяла больше, чем кому-либо. Именно поэтому сейчас передо мной стояла она, а не кто-то из моих родных. Даже не Пенни и не Роберт. И всё же я приняла решение солгать. Приютила университетская подруга. Она снимает двухкомнатную квартиру, так что места хватает. Понятно. Прикусила нижнюю губу Огневолосая, поняв, что имён я не назову. «Я положила все твои деньги во внутренний карман дорожной сумки. Сумма приличная, но мы с Байроном всё равно решили сброситься и немного доложили. И не смотри на меня так. На первое время, пока ты торчишь без работы, тебе это поможет. Отдашь к нашей свадьбе. Ты ведь не забудешь прийти?» «Как я могу?» Сжато улыбнулась в ответ я, и когда Огневолосая уже уходила, окликнула её. На тенель. Спасибо. Ты ведь знаешь, что делаешь. Остановившись напротив автомобиля Байрона и обернувшись, вдруг поинтересовалась у меня подруга. Я ничего не ответила, только уверенно кивнула головой, хотя знала, что и это, пусть и не моя, но очередная ложь. Такси выгрузило меня у моего нового временного дома ровно без пяти минут полдень. В очередной раз, удивившись тяжести чемодана, Я всё же с лёгкостью покатила его по тротуару. Зайдя в подъезд, я не сразу заметила женщину, сидящую за столом швейцара. Зато она заметила меня сразу. Добрый день, раздалось охом приветствие. Я обернулась как раз в момент, когда стеклянная входная дверь за мной захлопнулась. Вместо мистера Кембербеджа, встречающего меня в первый мой приход в этот дом и провожающего меня надменным взглядом перед этим утром, За столом сейчас сидела неизвестная мне женщина, о которой Робин меня заранее предупредил. «Миссис Адамс — чудесная женщина», — говорил Роб, и, судя исключительно по внешним данным, представшей передо мной женщиной, я могла бы с ним согласиться. Невысокое среднего телосложения, практически полностью поседевшая, но всё ещё сохранившая оттенок чёрного цвета своих густых волос, красиво взбитых и уложенных на затылке, Женщина сидела за своим столом с идеально ровной осанкой, утаясь в широкую тёмную шаль с изображением красивых голубых цветов, напоминающих иней. В подъезде, несмотря на солнечный день, и вправду было прохладно, от чего по моей коже вдруг пробежали мурашки. "Добрый день", отозвалась я, практически сравнявшись со столом женщины. "Вы въезжаете в наш дом?" любезно поинтересовалась она. "Не то чтобы въезжаю, Планирую пожить некоторое время у своего друга мистера Робинсона из 24-й квартиры. Выложила полностью всю информацию я, заранее предупреждённая Робинном о том, что прилично будет сразу расставить с нашим швейцаром все точки над и и хотя бы как-то познакомиться, чтобы впоследствии не испытывать неловкости. О, очень приятно. Женщина, улыбаясь, бодро поднялась со своего места, чтобы пожать мне руку. Я в секунду прикинула её примерный возраст. Детские голубые глаза её явно молодили, но морщинки вокруг них, такие образовываются обычно у добродушных и любящих улыбаться людей, подсказывали мне, что этой женщине точно не меньше шестидесяти и не больше шестидесяти пяти. Ниже меня почти на голову женщина казалась мне намного более хрупкой, чем могла быть в данной восстановленной для себя период я. Что лишний раз подтвердила сила её рукопожатия, Я Миссис Адамс, швейцар третьего подъезда этого замечательного дома. Добро пожаловать в нашу дружную семью. Я уставилась на женщину непонимающим взглядом. О какой семье шла речь? Она имела в виду, что жители этого подъезда настолько дружны, что представляют из себя сплочённое сообщество. Приходите ко мне как-нибудь на чай. Я завариваю превосходный чай. Серьёзно? Разве швейцары приглашают на чай? Эм Я не смогла утаить своей растерянности, и уже вынимая свою руку из руки явно необоснованно расположенной к мне женщины, неуверенно добавила: "Возможно, как-нибудь". Так и не поняв, что именно произошло, я направилась к лифту. Он поднял меня уже ко второму этажу, когда миссис Адамс, спустив мистера Кембербич к себе на колени, уверенным тоном сказала ему: "У мистера Робина отличный вкус, ведь правда?" Лицо этой девушки определённо красивое, обременённое чертами здравомыслящего и острого разума. Но вы-то не могли этого не заметить, мистер Кембербидж. Однако я этих слов естественно не услышала. А если бы услышала, задумалась бы о том, что у мистера Робина отличный вкус.